Неудачное путешествие Леонид Арсеньев Александр сидел у окна вкупе поезда. Мимо проносились деревья, деревни. Это был прекрасный сельский вид. Он расслабленно покуривал трубку, предавшись мечтам о той жизни, которая ждет его в деревне. Направляясь в деревню, Александр надеялся, что проведет замечательные выходные в обществе своих старых друзей невесты анны так как они не виделись уже четыре месяца интересно соскучилась ли она может быть ждет меня сейчас в окна и поглядывает на часы ей должен понравиться мой подарок александр достал из портфеля небольшую коробку и открыл ее две пары фиолетовых перчаток аккуратно сложены красовались на белом бархате коробки красота но как всегда его величество случай преподносит нам сюрпризы кто там дверь купе отворилась и к удивлению александра В купе и вольно вошел его кузен Иван. Этот круглый, жизнерадостный человек способен своей любовью довести до безумия любого родственника. Привет! Сколько лет, сколько зим! Значит, заблудша овечка возвращается домой? Да что ты говоришь такое? Ну да, еду, да. Ну... Изволь, я пододвинусь. Ты какой-то бледный. Это все город. В деревне тебе станет лучше. Я захватил с собой завтрак, я надеюсь. Ты не против? Я? Я? Так или иначе, я рад, что ты вернулся. Ты хорошо, ну, у меня мама с скучалась. Да, да, да. Кондуктор, я хочу другое купе. Вас что-то не устраивает? Это невозможно, я требую немедленно предоставить мне другое купе. В этот момент голова Ивана показалась в дверном проеме купе. «Вчера я встречала Анну. Скучает по тебе». «Правда? А эм, что конкретно она говорила?» Нужно было видеть, какой эффект произвела на него эта фраза. Однако, уже пройдя полпути купе, Александр вынужден был остановиться, так как кондуктор уже намерился исполнить его просьбу. «Постойте, э, вы, кажется, хотели перейти в другое купе?» <связь> «Конечно, нет! Фух, какой абсурд! Я вовсе такого не говорил!» Я так рад встрече с тобой дорогой кузен сколько лет сколько зим а мне так показалось что ты несколько не рад меня видеть вовсе нет как ты мог такое подумать на Но... александр улыбнулся так широко как только мог ну так что нового в деревне да много чего Она понесла, помнят нашу корову? Так вот, она понесла, да, забор повалился на южной части. Да, мы его починили, точнее нет, мы его не починили, мы его подремонтировали. Э -э курятник, курятник, вы выстроили новый или нет? Или ты помнишь, он уже старый, кажется старый. Когда же это кончится? Да. Значит, на прошлой неделе я видел Анну. Ну, и что же она сказала? Сказала. Ой, она сказала, что мне неплохо было бы отпустить баки. Что? Баки, представляешь? Они же мне совсем не идут. О, что, Баки? Я думал, она что-то сказала про меня. <звы> Ваши билеты? О, господи, что тут происходит? Картина, представившаяся кондуктору, была действительно примечательна. Александр душил Ивана, захлебываясь от ярости. Оторопев от ужаса, кондуктор все же поспешил на помощь к несчастным. «Сейчас я тебе покажу, как мешаться у меня под ногами!» «Стойте!» Изземлившись и потирая шишки и синяки, Александр погрозил кулаком уходящему поезду. — Погодите у меня! Верните мой чемодан! Не всегда события поворачиваются так, как нам бы того хотелось. Александр остался стоять с огромной шишкой на голове Приходя в себя после сильного потрясения. Неудачное путешествие. Текст читал Леонид Арсеньев.